Глава двадцать шестая. Призрачная башня не подвела. Три года до Тернейской битвы Эддон потер лоб, пытаясь вспомнить подробности, предшествующие этому эпохальному событию. Вспоминалось плохо. Саму битву изучали довольно подробно, а вот что было раньше? Кроме общих фраз из учебника истории... Ничего не приходило в голову. Вот когда младший принц пожалел, что не уделял он внимания классическому образованию. Однако жизненный опыт кое-что эльфу подсказал. Покрутившись у башни, он заметил гномку в чипце и переднике, неторопливо идущую куда-то с корзиной в руках. Судя по движениям почтенной дамы, корзина была пустой. Эдден пристроился за хозяйкой и вскоре ожидаемо увидел рынок. Большой и шумный, полный гномов, эльфов, людей и... сплетен. То, что ему было нужно. Побродив среди лавок и лавочек, эльф собрал информацию и понял, что угодил сюда очень вовремя. Первые твари уже тревожат границы эльфийских анклавов. Приходят депеши от гномов, сельфит, русалок и людей. Это пока комариные укусы для огромных империй. Их не воспринимают всерьез. Но Эдан знал, что скоро все изменится. Проголодавшись, он отошел в сторону, превратил в невнятный комок серебряную монетку, чтобы скрыть герб и профиль человеческого правителя а потом отнес серебро, меняли, и, получив пригоршню меди, сытно пообедал в маленькой палатке со знаком дома Ларинен у входа. Даже удивился. Отец никогда ему не говорил о том, что среди Лариненов были торговцы. Оказалось, не только торговцы. Милая эльфийка, которая стояла у стойки, наливая горячий травяной отвар, и, наполняя съедобные листья тхи мелко нарезанными овощами, травами и мясом, оказалась внучкой старейшей женщины рода. Эдан даже вспомнил ее имя. В семейных хрониках говорилось, что дева прошла всю войну за спиной фельдмаршала Ларинена, а потом удалилась в лесной храм, став жрицей. Болтая с девушкой, младший принц усиленно думал. «Что ему делать? Плюнуть на все? Искать возможности вернуться в свое время? А как же его семья?» Он помнил из истории, что лес, в котором находился первый дом семьи Ларинен, лежал на пути орды варваров. «Его бы смели с лица земли, если бы не фельдмаршал». «Лэри», — Эдден улыбнулся тоненькой девочке, и она робко улыбнулась в ответ. По человеческому счету, ей было лет двенадцать-тринадцать. Значит, ее бабушка еще довольно крепкая и наверняка ухватится за свою выгоду. «Лэри», — повторил эльф, выкладывая на стол несколько медиков, — «где я могу увидеть вашу бабушку? У меня есть к ней дело». Бабушка Ларинен оказалась на деле пра-пра-пра-бабушкой. И вовсе не чистокровной эльфийкой. Эден не смог определиться, кто потоптался в родословной этой Лэри, но была она сморщенной, сгорбленной и темнокожей. Однако увидев младшего принца, хмыкнула и велся, долго же тянул, чего надо. Вельф неожиданно для себя сел у ног старухи, свернув ноги так, как привык это делать участь в Академии Дроу. Иш, хорош, подлиза!» Сухая рука опустилась на макушку молодого мужчины, а он не возразил, не чувствовал ни опасности, ни унижения, только ровное тепло сильного магического дара. Вот почему Лэри с такой магией живет в фургоне. И позволяет внучке готовить на рынке. Эден потаенно вздохнул и задумался, как объяснить Эльфийке, зачем он пришел. Да так, чтобы не обидеть. Над головой раздался вздох. Да знаю я, зачем ты пришел. Хочешь стать сыном рода? Верно, Лэри. Вежливо ответил Эден, сообразив, что в старой эльфийке Плескалась изрядная часть крови дроу. Потому она и сморщилась. Их темная кожа непривычна к яркому солнцу. Станешь. Завтра на рассвете проведем ритуал. И смотри у меня. Внучку, чтобы пальцем не тронул». Старуха погрозила пальцем. Младший принц вскинул обиженный взгляд. «Лэри». Я не стану приставать к ребёнку, даже столь очаровательному, как ваша внучка. «И других за штаны придержи», — потребовала Лэри. Лиенна ещё не знает своего пути. «Придержу», — пообещал эльф, понимая, что дело может оказаться непростым. «С другой стороны, ничего не даётся бесплатно. Ему нужно стать Лариненом» очутиться как можно ближе к будущему фельдмаршалу, берут же высокородные родственников в адъютанты или секретари и подсказать то, что он знает из исторических хроник. Мало, конечно, но никто не знает, какой камушек может обрушить гору. Между тем, сморщенная бабуля велела внучке возвращаться в палатку, а сама встала, опираясь на палку, и повела эльфа на рынок. Нужна просторная рубашка с разрезом на груди, — наставляла она. Кое-какие травы и новый сосуд, лучше серебряный. Старуху на рынке хорошо знали, так что они быстро купили все нужное, кроме сосуда. Серебро дорого, а уж новое серебро. Эдан честно обшарил карманы, но золотых монет в них не нашел, а продать ему было нечего или почти нечего. У него остался золотой медальон у рода Ларинен с гербом, девизом и маленьким секретом, который ему когда-то давно показал отец. В медальоне лежала золотая пластинка, не монета, просто кусочек золота. Помнится, отец сказал ему, что так родовые медальоны снаряжают со времен маршала Ларинена. И уже не раз эта маленькая деталь спасала эльфам жизнь там, где в ходу было только золото. Фыркнув, Эдден выудил золотую пластинку и купил сосуд. Старуха тоже фыркнула и повела его обратно. Они втроем поужинали уже знакомыми эльфу рулетиками из листьев, запили еду вкуснейшим травяным отваром, свернули палатку, и, уложив ее вдоль фургона, медленно поехали в лес. «Спи», — сказала Эдану Лерия Дарая. «До семейного дерева доедем к нужному времени». И младший принц послушно закрыл глаза. Разбудили его, когда на востоке едва начало сереть небо. «Вставай, до дерева придется идти». Парами лонхоличных лошадок осталось жевать овес из надетых на морда мешков, а старуха и девчонка повели зывающего молодого мужчину по узкой, видимой только эльфом тропинки. Родовое дерево лариненов здесь было еще деревом, могучим мылороном шелестящим листвой. Чуть в стороне журчал родничок. Такое знакомое место. И такое другое. Эльф едва удержался от желания встать на колени, опустить сложенные чашечкой ладони в ледяную воду и сделать три традиционных глотка, сливая с родовой магией. «Потерпи», — сказала старуха. «Сам знаешь, что будет до ритуала». Этот молча кивнул. Знал, вода в роднике была обычной для растений и животных, для людей и, например, гномов, но для эльфов другого рода могла стать ядом или лекарством. Гадать, признает ли его родовая магия, не хотелось. Так что Эдан просто встал в стороне, наблюдая за тем, как старейшая Лерри рода готовится к обряду усыновления. «Да-да, иначе попасть в род нельзя». Притом мужчина может такой обряд провести только с разрешения старейшей женщины, а вот для нее ограничений нет. Разложив кругом двенадцать шепчущих трав, Лэри Дарайя велела Эдану отойти за Меллоран и надеть новую рубашку из тонкого льна. «Снимай с себя все, мальчик», — сказала старуха, зачерпывая сосудом воду из источника. Эдден снял все и положил под деревом, завернув плащ-кушак. Между тем эльфийка добавила в воду несколько капель своей крови и жестом указала младшему принцу на центр круга. «Вставай, будущий сын!» Эдден встал, стараясь не обращать внимания на то, что рубаха оказалась коротковатой и едва прикрывала бедра. Старуха трижды обошла круг, напевая удивительно молодым голосом слова древних магических молитв. В первой она радовалась зачатию ребенка, во второй благословляла его рождение, но ну а в третьей принимала в рот поправу магии и крови. Закончив последнее песнопение, она щедро плеснула водой и кровью на Эдона, выдохнув. «Принимаю». Потом устало махнула рукой. «Иди уже, здоровайся, сынок». Эльф поклонился старейшей и сделал то, что хотел. Встал на колени перед родником, зачерпнул воды, выпил три глотка, чувствуя, как наполняется силой и знанием. Источник решил, что новому сыну рода стоит знать. На маленькой полянке. Под сенью могучего Меллорна стоят последние представители семьи.